Глава 46. Уже в 8:00 утра в четверг Эверт Бэкстрем собрал своих ближайших помощников на встречу за закрытыми дверями у себя в кабинете. Будь у него выбор, он, естественно, предпочёл бы более гуманное время, но сейчас они оказались в критической ситуации, и чокнутая прокурорша Ханна Хвас не оставила ему такой возможности. Самое время опустить каску на лоб. «Загнать патрон в ствол малыша Зигги и перейти к тому, что в шведской полиции называется состоянием повышенной боевой готовности», подумал Бэкстрём, когда ни свет ни заря залез в такси, которое должно было доставить его к зданию полиции Сольна. «Ниеми и Фернандес не смогли прийти», сообщила утка Карлсон, как только все расположились в безопасности за его закрытыми дверями. «Печально слышать», отреагировал Бэкстрём. Да, но я разговаривал с ними, и они целиком и полностью на нашей стороне. По словам Петтера, он даже готов помочь нам, если мы решим прикончить старуху, заверил его Уддк Карлсон. Ну, в плане того, чтобы уничтожить все следы, объяснила она. Думаю, это не понадобится, сказал Бэкстрём. Я предлагаю поступить так. Все пятеро, сидевшие в комнате, кивнули в унисон, без малейшего сомнения. «Ты, Надя», — Бэкстрём повернулся к своей единственной достойной помощнице, «мне жаль, но тебе придется разобраться с этим. Попытайся вбить в голову старухе, что именно Джей Ди Кунчай мы нашли на острове». «То есть ты в этом абсолютно уверен?» — спросила Анника Карлсон. «Да», — подтвердил Бэкстрём. «И как только ты поймешь это, никто не будет рад больше меня». Я думаю так же, как шеф, сказал Оз, хотя его никто и не спрашивал. Мне плевать каким образом, продолжил Бэкстрём в своей обычной вежливой манере, но ты, Надя, должна выяснить, как на самом деле всё происходило там в Таиланде, когда им взбело в головы, что они нашли именно Джиди Кунчай. И позаботься ради спокойствия в доме, чтобы даже такая полная идиотка, как наша прокурорша, всё поняла. «Относительно первого никаких проблем, если ты действительно прав», — ответила Надя. «Однако, что касается второго, я не могу дать гарантии». «А чем заниматься нам?» — поинтересовалась Кристин Олсен. «Тело, найденное на острове, принадлежит же Иди Кунчай», — сказал Бэкстрём. «Поскольку в убийстве почти всегда виноват муж, я хочу знать все». буквально всё о ней и её скорбящем супруге, стрельнувшем ей в башку, естественно, обо всех других, кто также может иметь отношение к делу. Ты не сдаёшься, констатировала Анника Карлсон и улыбнулась. Нет, подтвердил Бэкстрём. Если, конечно, Нади не докажет, что я ошибаюсь, а я ненавижу ошибаться, особенно если это означает, что прокурор госпожа Хвас права. И в этом случае «Я лучше пущу себе пулю в лоб. Старуха, естественно, ошибается, не беспокойтесь на сей счет, но я решил дождаться, пока у нас не появится что-то такое, чем мы сможем поставить ее на место. Тогда мы заставим замолчать эту идиотку, и она просто будет выполнять все наши указания». «Если говорить об эмоциях, я полностью на твоей стороне», — сказала Надя. «Не об этом надо беспокоиться». И в чём проблема, спросил Бэкстрём, о чём мне следует беспокоиться? Проблема возникнет, если окажется, что она права, а ты ошибаешься, ответила Надя. Так что мы говорим прокурору, поинтересовался Стиксон, если она будет интересоваться, чем мы чёрт возьми занимаемся, уточнил он. Мы делаем именно то, о чём она нас просила, ответил Бэкстрём. О том же, чем мы фактически занимаемся, естественно, не звука. То, что Стиксен не отличается большим умом, я уже знал, подумал он. Хорошо ещё всегда делает то, что ему говорят, и это его единственное преимущество. Отлично, сказал Стиксен с такой же восторженной миной, как и у его шефа. Да, буркнул Бэкстрём. Приятно слышать, что по крайней мере между мной и тобой полное согласие